Читая юношеские произведения Наполеона Бонапарта, чаще всего встречаешь имя п у с к у а л и Ти Паули. Паули любимый герой юношеских мечтаний Бонапарта. В Бриене, Париже, Валансе, Оксоне мысли Наполеона всегда были обращены к Паули. Бывший глава к о р с и к а н с к о й революции. Главнокомандующий ее вооруженными силами мужественно д р а в ш и й с я против г е н у э т ц е в затем против французов, он не склонил головы перед победителями и ушел в добровольное изгнание. В глазах Бонапарта Паули это редкое счастливое сочетание всех совершенств. Паули мудр, отважен, великодушен, справедлив. Он воплощает все лучшие черты античного героя. Он не знает страха. Он любит свободу. Он защищает добро против зла. Он истинный отец своего народа. Восхищение юного Бонапарта Пауля безгранично. Он не знает меры в восхвалениях. Он сравнивает его с Ликургом, Салоном, д е ц е вирами Рима. Он превозносит его проникновенный и плодотворный гений. Видит в нем величайшего человека современности. Конечно, полулегендарный герой. п о я в л я ю щ и й с я на страницах черновых записей юного Бонапарта это плод пылкого воображения, оторческих мечтаний. Позже, став старше, Бонапарт настолько жился с этим героическим образом, сопутствовавшим ему с детских лет, что было уже трудно отделить реальное от выдуманного, действительность от мечтаний. 12 июня 1789 года Бонапарт пишет Пауле в з в о л н о в а н н о е письмо. Я родился, когда Родина погибала. Вы покинули наш остров, и вместе с вами исчезла надежда на счастье. Он п о ч т и т н о с о о б щ а е т великому вождю свое желание, представит ь трибуналу общественного мнения исторический очерк с о п о с т а в л е н и е времени Паули и нынешнего. Но письмо содержит и нечто большее. В сущности, молодой к о р с и к а н с к и й патриот. предлагает вождю свою руку и шпагу и перо, чтобы верой и правдой служить ему и делу о с в о б о ж д е н и е Корсики. Письмо осталось без ответа. Может быть, у д а л и в ш и й с я в изгнании в о ж д ь к о р с и к а н ц е в не придал з н а ч е н и ю письму мальчишеский пыл, которого свидетельствовал о незрелости его автора, а может быть, имя б о н а п а р т ы не внушало ему с и м п а т и и Он помнил, что Карла б о н а п а р т е перешел на службу к французам. Вопрос остается невыясненным, и нет нужды строить догадки. Бонапарт принял как должное нежелание вождя отвечать. Он был только солдат, не о с м е л и в ш и й с я критиковать действия главнокомандующего. Бонапарт после декрета 30 ноября с п о т о б с т в у е т созданию на острове национальной гвардии, но не претендует на руководящую роль в ней. Ее полковником избирается п и р а л ь т и человек из враждебного Бонапартом клана. Но Наполеон принимает это без возражений. Он участвует в подготовке выборов директории острова и местных директорий. Лично для себя он ничего не готовит, не по скромности, а потому что как офицер не может занимать никаких должностей. Он хлопочет в пользу Жозефа, которого хотел бы видеть депутатом. использовал п о д с о д е б о р г о словом людей своей партии. Что это за партия? По-видимому, она может быть обозначена самым широким понятием партия сторонников революции. Это неопределенно, но верно. И не следует забывать, в 1789-1790 годах, когда на маленьком острове с о б о з д а н и е м на 4-5 месяцев только начиналась революция, политическая дифференциация среди ее сторонников не могла зайти далеко. Заслуживает однако внимания, что в числе сподвижников или политических друзей Бонапарта встречается также имя Филиппа б о н а р о т т и будущий знаменитый соратник Гракха б а б е ф а один из руководителей, а затем первый историк заговора равных. Был уже в ранней молодости человеком левых взглядов. В 1836 году глубоким стариком б о н а р о т и рассказывал Тургеневу. В молодости и после коротко знал Наполеона. В Корсике жил в доме его матери, и когда Наполеон приезжал повидаться с ней, то в последнюю ночь, которую подпоручик Бонапарта провел в доме родительском, б о н а р о т и спал ним на одной постели. Тургенев, Хроника русского, страница 74-75. Наполеон на Святой е в е н и и вспоминая Буонаротти, отзывался о нем с большой теплотой. Это был человек полный ума, фанатик свободы, но прямодушный, чистый террорист и вместе с тем простой и хороший человек. Отношения Бонапарта и б у н а р о т т и нельзя считать полностью изученными, и здесь не представляется возможным углубляться в этот вопрос. Остаётся однако примечательным самый факт дружбы, хотя и кратковременный, Бонапарта с б у н а р о т т и Она является дополнительным подтверждением л е в и з н ы политических взглядов Бонапарта в 1789 году. Но вернёмся к Паули. Он приехал из Англии в Париж 22 апреля 1790 года, предстал перед национальным собранием, где удостоился великих почестей. С таким же триумфом п а у л и встречали в Лионе, Марселе, Тулоне. В Марсель выехали подсадыборга и ж о з а Бонапарт, чтобы сопровождать его при возвращении на родину. 17 июля 1790 года он прибыл в Пасте, где его приветствовали несметные толпы народа, власти, давно готовившиеся к торжественному приему прославленного отца Отечества. Надо ли добавлять, что молодой офицер, все юные годы засыпавший с именем п а у л и на устах, был крайне волнован з в предстоящей встречей с к р а с и о в а р с к и м вождем? Встреча с Паули состоялась вскоре после его приезда в Понте Нобо, где он принял Жозефа и Наполеона Бонапарта. В 1790 году Паули было 64 года. То ли нелегкие испытания судьбы, выпавшие на его долю, то ли горький хлеб изгнания сделали свое дело, но он выглядел много старше своего возраста. Высокий, грузный. с длинными белыми, как у короля Лира, волосами, с неожиданными для к о р с и к а н ц а синими глазами, он по свидетельству современников и уцелевшим портретам казался очень талым, может быть даже равнодушным п о с е м у м ч е л о в е к о Впрочем, это впечатление было о б м а н ч и в о Несмотря на к а р у с д р я х л а ы й многопытный вор к а р с а к е н ц е в сохранил ума, большую гибкость. ловкость. Он был совсем не так прост, как могло казаться с первого взгляда. с в и д е н и я Австрии в Понте Нобу о т р ы в о ч н ы п р о т и в о р е ч и в ы неполный. Но из того, что известно, яствует, что в целом о н а о к а з а л а с ь н е у д а ч н о й для Наполеона. п а у л и встретил братьев холодно. Они были для него сыновьями Карла Бонапарта, изменившего его знамени. Он не питал к ним доверия. Наполеон, видимо, не смогший преодолеть своего волнения, ведь это была встреча с боготворимым вождем, сказал неожиданно что-то б е с т а к т н о е о сражении в Понте Нобо в 1769 году. Все его последующие попытки завоевать расположение вождя оказались б е з у т п е ш н ы м и Беседа закончилась быстрее, чем предполагалось. б р а т ь я Бонапарти. Не внушали симпатии к о р с и к а н с к о м у б а ж д ю Для Бонапарта холодный прием, оказанный Пауле, должен был быть ударом потрясением. Человек, которого он всю жизнь боготворил, герой его детских и юношеских мечтаний, оказался в действительности совсем иным, суровым, равнодушным, и что было важнее всего. откровенно недоброжелательным к его восторженному почитателю. Отрезвление на Бонапарта, начавшееся при возвращении на корсику в 1789 году, продолжалось, и л л ю з и рассеивались. т о было медленное, постепенное узнавание действительного мира, реальности в жизни. Внешне в в н е ш н е в о б р а з е действий Бонапарта мало что изменилось. Он и люди его клана На заседаниях департаментской ассамблеи в Боретце сентябрь 1890 года поддерживали прежде всего Паули. Впрочем, Паули не нуждался в этой поддержке. Он был и д и н о душно избран президентом директории департамента Корсики и командующим вооруженными силами острова. Фактически Паули снова стал е д и н о л и ч н ы й главой Корсики и заместил все в ы с ш и е административные органы. своими ближайшими сподвижниками. Жозефу пришлось довольствоваться местом члена директории дистрикта Аячу. Позже он был избран президентом местной директории. По частично с о х р а н и в ш и е с я письмам младшего Бонапарта Жозефу видно, что он был увлечен политической борьбой, которую втянулся. Он жил интересами своей партии. п о с т а р а й с я чтобы тебя выбрали депутатом, писал о м Жозефу в августе 1790 года. Политические взгляды братьев Бонапарты в это время вполне определенные. Я крайне ревностный сторонник революции, писал Жозеф в ноябре 1790 года в частном письме. То же самое мог бы сказать и с т б е и младший брат. Письма Наполеона летом 1790 года. Ясно раскрывает его политические симпатии. Сообщая Жозефу, о д в е л и б а р н а в а и Казалеса, и о том, что Казалес смертельно ранен. Он сопровождает это к р а т к о й с е н т е н ц и е й Одним а р и с т о к р а т а м будет меньше. Он пишет с неизменным одобрением о выступлениях с о л и ч и т е в национальном собрании. Он тесно связан. с Буонаротти не только политически, но и лично дружескими отношениями. В одном из писем к ж о з е ф у Наполеон пишет: необходимо срочно возвратить Буонаротти 12 икю, которые мы ему должны. Он их уже не раз просил. Он сам оставался все также беден и напоминал: пусть мама пришлет мне 6 икю, которые должны. По младшему лейтенанту Бонапарты д а в н ы м давно пора вернуться в свой полк во Францию. Он возбуждает недовольство местных властей. Еще в декабре 1789 года военный комендант а я ч у Ла Феранднер в письме к военному министру жаловался на Бонапарта, возбуждающего в городе народ. Было бы лучше, если бы этот офицер находился в своей части, так как здесь он постоянно вызывает брожение в народе. Бонапарт делал все возможное, чтобы завоевать доверие п а у л и растопить лед, найти пути к сближению с генералом. Конечно, он видел, что в политике п а у л и все заметнее проступают опасные тенденции. становилось все очевиднее, что он действует как единоличный диктатор. Паули приблизил к себе Потцедеборга. Он явно выдвигал этого скрытного, осторожного молодого человека. Что т а и л о за этим? Что могло их сближать? Весны 1790 года п о т ц е д е б о р г о поворачивал вправо. Судя по его записям, он относился к революционной Франции с недоверием. Видимо, уже тогда ему были не чужды сепаратистские стремления. Не на этом л и с х о д и л и с ь о и взгляды. Бонапарт замечал и перемены в о м о н а с т р о е н и и друга юности и внимание к нему п а у л е Для него не оставалось неразгаданным, что люди п а у л и стараются держать клан Бонапартов подальше от капитанского мостика. И все-таки Бонапарт продолжал упорно поддерживать п а у л и Его письма к Потцедеборгу, к Жозефу. показывают, что он даже афишировал свою привязанность генералу. Следует ли это объяснять только тактическими соображениями, как нередко утверждается в литературе? Вероятно, и тактические расчеты играли какую-то роль в поведении Бонапарта, но не следует упрощать вопрос. Нельзя забывать, что Бонапарту было нелегко расстаться с привычным представлением о к о н ф е к а т с к о м вожде. Явная холодность Пауля к Бонапарту не могла его сразу вылечить от давней привязанности к р о с с и н с к о м у лидеру. Пауле в его глазах все еще оставался великим человеком, он продолжал к нему верить. Когда вояче стало известно о том, что Бутов у оклад е п у т а т от р о с с и н с к о г о дворянства в Национальном собрании п е с ч е с т и л п а у л и Наполеон Бонапарт был одним из первых выступивших против б у а ф о к а Уже готовясь к о т е д у во Францию, ожидая попутного ветра, Бонапарт в январе 1791 года пишет обвинительную речь против б у а ф о к а я в л я в ш у ю с я в то время панагириком генералу Пауле. Бонапарт прочел ее в патриотическом клубе. Создан в 1790 году в о я ч е п а ф л е т имел большой успех, его автору шумно рукоплескали. Председатель клуба Массерио в письме Наполеону сообщал, что патриотический клуб, ознакомившись с произведением, в котором вы раскрываете с тонкостью, равной силе и правдивости тайные замыслы презренного б у т а ф о к а постановил его опубликовать. Это был первый литературный успех, и что было еще важнее, политическое признание. Вернувшись в феврале 1791 года в Оксон, Бонапарт не без труда организовал издание своего письма. Почти все экземпляры он п о с в е ш и л отправить Паули в Бастия, сопроводив их любезным посланием к вождю к о р с и к а н ц е в Письмо это не сохранилось. Но о его содержании можно составить представление по ответу п а у л е Можно предположить, что Бонапарт направляя свое произведение, рисовал уже радужные перспективы. п а у л е в о з д а с т должное его преданности и смелости, между ними установится полное согласие. Все свидетельствовало о том, что Бонапарт, вернувшись в феврале 1791 года во Францию, Был в отличном настроении. Задержавшись в пути в небольшом селении Севр, близ Сен-Валле, он пишет письмо своему дяде Фешу, дышащее чувством уверенности. Его по-прежнему интересуют политические вопросы. Я вижу повсюду крестьян, непоколебимых в своих убеждениях, в особенности в д о ф и н е Они все, г о т о в ы погибнут ь ради защиты Конституции. Или же женщины повсюду роялистки, это не удивительно. Свобода более красивая женщина, чем те, кого она з а т м е в а е т В тот же вечер в той же деревушке он набрасывает начало сочинения о любви. Чтобы облегчить материальное положение м а с т е р и он взял с собой во Францию младшего брата Луи. Он преподавал ему географию, математику и другие предметы. Он и сам продолжал много читать, как всегда, составляя обширные конспекты. Наверное, он ждал эти дни, заполненные трудом, ответа от п а у л и оценки первого печатного произведения, с которым он связывал столько надежд. И вот наконец долгожданное письмо пришло. Многоуважаемый сеньор Бонапарте писал Пауле: вместе с вашим письмом от 16 марта Я получил печатные экземпляры посланные вам. и Не трудитесь опровергать ложь п у т а ф о л к а Этот человек не может иметь влияния на народ, всегда ценивший честь и теперь вернувшийся к свободе. Произносить его имя — это доставлять ему удовольствие. Предоставьте его презрению и р а в н о д у ш и ю публике. И далее пространно тем же холодным тоном. Паули продолжал читать нотацию молодому к а р с и к а н с к о м у патриоту. Ни одним словом он не выражал одобрения а в т о р у памфлета. Напротив, с той же недоброжелательностью он ему выговаривал за п р о м о с т и Он отчитывал Бонапарта как школьника, как мальчишку. Из письма к а р с и к а н с к о г о вождя следовало, что сочинение, на которое возлагало столько надежд, принесет больше вреда, чем пользы. Это не было сказано прямо, но т а к о в был общий смысл письма. С т о л ь же решительно Паули отказывается удовлетворить просьбу Бонапарта прислать материалы по истории к о р с и Ему некогда искать свои прошлые сочинения, и к тому же историю не пишут в годы молодости. Холодно, замечал Паули. Бонапарт был, по-видимому, в бешенстве. Об этом можно судить потому, что получив письмо п а у л е он сразу же получил ж о д о ф у рассудку вопреки потребовать от п а у л и м а т е р и а л ы по истории к о р с и к и п а у л и ответил ж о д а ф у я получил брошюру вашего брата. Она произвела бы лучшее впечатление, если бы была сдержаннее и показала бы м е н ь ш е пристрастности. У меня есть иные заботы, чем до с е й час о поисках своих сочинений. Это было вторично высказанное осуждение письма Бонапарта и грубо повторенный отказ помочь ему в подготовке истории к о р с и к и Паули отталкивал от себя Наполеона Бонапарта. Важнее слов был пренебрежительно безразличный тон письма. Так разговаривают с человеком, которого ни в грош не ставят. Для Бонапарта это означало крушение всех надежд, иллюзии Россией.